розыгрыш Гун и понятия не имел, что рядом с ним сидит Фати. Он посмотрел через свои темные очки на старого оборванца. Может ли он быть вором? Гун хотел было рассмотреть его руки, но Фати не снимал дырявых перчаток. — Не хотите ли? «Табаку?» — спросил Гун, заметив, что глиняная трубка Фати пуста. Фати обернулся к нему и приложил к уху ладонь. «Не хотите ли табаку?» — повторил Гун погромче. Фати продолжал держать ладонь возле уха. Прищурившись и посасывая пустую трубку, он вопросительно смотрел на Гуна. не хотите ли табаку проревел гун ах да да сильная боль в боку закивал фати ах бог болит скрутила прямо я спрашиваю «Не хотите ли табаку?» — прокричал ему в ухо гун. «Я вас прекрасно расслышал!» Фати был полон достоинства. «Меня в больнице лечат, и мои старые бедные ноги тоже!» Он долго и хрипло кашлял, а затем потер нос тыльной стороной ладони. «У вас большие ноги!» — громко сказал гун. «Да нет, не буду я здесь сидеть много». Я всегда здесь по утрам сижу. Погреюсь чуть-чуть и дальше пойду. «Я говорю, у вас большие ботинки!» — прокричал гун. «Правда ваша!» — Давно я не ел бараньей грудинки, — прошамкал бродяга, опять закашлявшись. — А без мяса и захереть недолго. Гун сдался. — Дурень старый! — сказал он в полный голос, решив, что старик, глух как тетерев, Но тот, как неудивительно, прекрасно расслышал его. «Эй, ты! Кто это, дурень старый?» Рассверепел бродяга. «Я все слышал! Думаешь, я глухой? А я слышал, что ты сказал!» «Ну-ну, без глупостей!» Гун овстревожил шум, поднятый бродягой. «Спокойно!» «Покойник! Да я тебя сейчас самого на тот свет отправлю!» Замахнулся палкой бродяга. Гун спасся бегством на другой конец скамейки. Он был в самых растрепанных чувствах. Этот старикашка не мог быть вором. Он глух, ноги у него больные, и бок болит. Но откуда у него эти башмаки? Не мешает проследить за ним и выяснить, где он живет. Ясно, что спрашивать его об этом не стоит. Опять сморозит какую-нибудь глупость». И Гун достал свою трубку и стал набивать ее табаком, дожидаясь, когда старый бродяга встанет и уйдет. Фати, в свою очередь, дожидался, когда уйдет Гун. Ему хотелось выяснить, разузнал ли полицейский, кто или где этот Родз. Так они и сидели. Один курил, другой сосал пустую трубку. Бедный Фатя чуть не задохнулся от дыма. И вдруг он увидел Лари, Дейзи, Бетси и Пипа. Они шли по улице. Слава богу, хоть Бастера с ними не было, а то он сразу бы его унюхал и радостно набросился бы на него. Бастера Фати на всякий случай запер в сарае. И тот наверняка до сих пор царапается в дверь в надежде, что кто-нибудь его довыпустит. Фати пониже наклонил голову, чтобы друзья его не узнали. Будет чертовски обидно, если они подойдут к нему и испортят всю игру. Ребята его не узнали. Мельком взглянув на него, они уставились на Гуна, Бросая косые взгляды на переодетого полицейского, они прошли мимо. Гун в отчаянии пыхтел трубкой, молясь Богу, чтобы эти четверо поскорее убрались во свояси. «Хорошо, хоть толстяка с ними не было. Тот распознал бы его в два счета. Маскируйся, не маскируйся!» Ребята дошли до конца улицы и остановились». Бетси настойчиво тянула Ларри за рукав. «В чем дело, Бетси?» Не понял Ларри. «Видишь того здоровенного типа на скамейке рядом с бродягой? Я уверена, что это гун. Я узнала его по огромным волосатым рукам. Я их ни с чьими руками не спутаю. Он опять замаскировался». На этот раз гораздо удачнее, потому что глаза спрятал. Они его с головой выдают. По-моему, Бетси права. Обернувшись, согласилась Дейзи. Да, это, конечно же, гун. Судя по тому, как он сидит, да и вообще... Это гун. Давайте тогда устроим. маленький розыгрыш загорелся пип пошли к нему он не поймет узнали мы его или нет и окажется в довольно затруднительном положении не хотел бы я быть на его месте бетси хихикнула Ха -ха! а что мы будем делать да ничего особенного подойдем к нему с самым невинным видом «И пристанем с пустяковыми вопросами», — ответил Ларри. «Например, не скажете ли, который час? Или вы нам шестипенсовик не разменяете? А где здесь автобус останавливается?» Ну и так далее. Ребята рассмеялись. Чурья первый», — вызвался Пип и пошел к скамейке. Фати забеспокоился Пип, конечно, не узнал его, но, кажется, хочет с ним заговорить. Нет, Пип обратился к Гуну. Будьте добры, скажите, который час? Очень невинно спросил Пип. Гун нахмурился и достал свои часы. — Без десяти двенадцать, — ответил он. «Огромное спасибо!» — расшаркался Пип. Фати замер. Он знал, что у Пипа есть свои часы. Что они замышляют? Черт возьми, неужели они все-таки узнали Гуна и решили всласть поиздеваться над ним? Следующим был Ларри. «Сэр, будьте добры!» «Не разменяете шестипенсовую монету!» Вежливо попросил он гуна. Фати чуть не подавился от смеха, но его заглушил рев гуна. «Нет! Пошел прочь!» Полицейский был не в силах удержаться от своего коронного выражения. «Большое спасибо!» — вежливо сказал Ларри и отошел. Фатя достал носовой платок. На случай, если еще кто попросит о чем-нибудь Гуна, он спрячет в нем лицо. Такого поворота событий он не ожидал. Следующей подошла Дейзи. «Будьте добры, скажите, пожалуйста, здесь останавливается автобус на Шипредж? спросила она. Гун едва не взорвался. «Ах уж эти детишки!» Он так замечательно замаскировался, так замечательно, что никому его не узнать. И он уже чувствовал себя в полной безопасности от этих шалопаев. И вот, надо же, явились, не запылились. Они со всеми такое вытворяют. Надо пожаловаться на них родителям». — Иди и посмотри в расписании! — лязгнул зубами Гун. — О, большое спасибо! — поблагодарила Дейзи. Фати снова прыснул в носовой платок, и Дейзи удивленно взглянула на него. — Какой странный старик! Последней подошла Бетси. — Скажите, пожалуйста... «Вы не видели нашу маленькую собачку Бастера?» Поинтересовалась она. «Нет!» — прорычал Гун. А если увижу, то вышвырну его вон из Питерсвуда!» «О, спасибо вам огромное!» Вежливо пропела Бетси и вернулась к остальным. Фати просто помирал со смеху, но сдерживался изо всех сил. Он закашлялся в носовой платок, и гун подозрительно покосился на него. — Да чего же вы противно кашляете? — сказал он. Но Фати не сумел ничего ответить ему. Его душил смех. Он только молил Бога, чтобы его друзья не подошли к Гуну с новыми вопросами. Гун стал рассуждать сам с собой. Пока эти дети вертятся вокруг и надоедают ему, он никуда не продвинется. «Интересно, разгадали они его маскарад? Или это их обычное развлечение?» Он заметил, что к нему направляется Дейзи. Быстро поднялся со скамьи и зашагал к полицейскому участку. Больше он этого не вынесет. И тут Фати дал себе волю. Он спрятал лицо в носовой платок и хохотал, хохотал до упаду. Дейзи с тревогой посмотрела на него. «С вами все в порядке?» Робко спросила она. Фати очнулся и выпрямился. «Да, Дейзи, спасибо!» Сказал он обычным своим голосом, и Дейзи от удивления раскрыла рот. «Фатти!» Прошептала она. «Ой, Фатти!» «Мы узнали гуна, но не имели ни малейшего понятия, что бродяга — это ты!» «Ой, Фати!» «Слушай», — сказал Фати, — «мне не хочется переодеваться заново. Это занимает целую вечность. Но я очень хочу знать, выяснил гун что-нибудь о Родз или нет». «Ты ведь знаешь, он изо всех сил вертит мозгами. Даже додумался, как и мы, пойти к сапожнику. Я не хочу, чтобы он нас опередил. Нельзя сегодня упускать его из виду». «Хорошо», — тихо сказала Дейзи и села рядом с Фати на скамейку. «Ты, наверное, хочешь, чтобы мы принесли тебе поесть?» «Около дома Гуна автобусная остановка. Ты можешь сидеть там, есть бутерброды, читать газету и одновременно следить за Гуном». «Да, так я и сделаю», — согласился Фати. «Мне почему-то кажется, что дела у Гуна идут. Если он нас обскачет, мы должны знать об этом». «Я пыталась сегодня утром отыскать справочник улиц, и не смогла». Дэйзи говорила, глядя прямо перед собой, так что никому в голову не могло прийти, что она обращается к бродяге. «Ларис сегодня днем попросит его у кого-нибудь. Пип нашел в телефонной книге две фамилии. Одна — Родни, другая — Родерик». Дом Родни на холме, а Родерики — твои соседи. «Ах, да, вспомнил», — сказал Фати. «Думаю, Родериков можно исключить. Там только старая дама Миссис Родерик и дама молодая Мисс Родерик. И никто из них не носит ботинок сорок пятого размера». «А про Родни...» Я ничего не знаю. «Может, пойти и посмотреть на этих родни?» Предложила Дейзи. «Мы можем пойти туда во второй половине дня. Моя мама знает их, так что я сумею найти какой-нибудь предлог». «Сегодня в Питерсвуде распродажа, продают старые вещи», сообщил Фати. Сходи и присмотри совсем старые башмаки самого большого размера. Они так нужны одному вашему знакомому, старому бродяге. Дейзи тихо рассмеялась. Светлая у тебя голова, Фати. Ты похожий есть тот бродяга. Ладно, схожу к родне. и спрошу, не найдутся ли у них башмаки для тебя, и Бетси с собой возьму. А теперь я пошла к ребятам, а то они диву даются, что это я тут сижу и разговариваю сама с собой. Они в самом деле были очень удивлены тем, что после того, как Гун стремительно зашагал прочь, Дейзи уселась на скамейке и принялась что-то бормотать себе под нос». Они хотели было подойти к ней, но тут она встала и сама направилась к ним. «Что это с тобой случилось?» — спросил Ларри. Дейзи радостно улыбнулась. Ха -ха, «Это был Фати!» — прошептала она. «Ради бога, не подавайте виду, что вы это знаете. Ему надо принести поесть». Он считает, что Гун идет по чему-то следу и не хочет упускать его из виду. Четверо ребят торжественным строем прошли мимо Фати, и старый бродяга подмигнул к каждому из них. Идем обедать, громко сказала Дейзи, делая вид, что обращается к Ларри. Но бродяга прекрасно знал, что она сказала это ему.